Глава пятая. Правда, бывает опасной. «А можно мне справку, освобождающую от занятий или что-то такое?» Спросил я Жанну Жарову. «Зачем она вам? Эффект не опасен, если вы, конечно, никаких секретов не храните. Секреты у всех есть. В любом случае, я не лекарь, чтобы выдавать справки и невозможности посещать занятия. А есть зелье немоты какой-нибудь, эликсир молчания? Да хоть яд парализующий, совсем уж отчаялся я». «Грёбаная имба, чтоб тебе там не спалось! Алхимик хренов, рукожоп яйцеголовый!» «Хм, сейчас, секундочку. Нет, увы, закончилось. Но у магов поддержки есть заклинание, безмолвие. Его используют, чтобы нейтрализовать вражеских магов. Если у вас там есть друзья, можете обратиться». «Да-да, спасибо, хоть что-то». Я быстро покинул лабораторию Жаровой и помчался в корпус Хилов, параллельно печатая Сони. «Срочно нужна твоя помощь. У тебя есть подруги с заклинанием безмолвия?» «Очень нужно». По пути я надеялся не встретить никого из знакомых, но мне в этот день сильно не везло. «Добрый день, Денис. Куда торопитесь?» – спросила меня ректор Ирина. «Я не мог не остановиться. Она бы сочла это за оскорбление. А у меня еще планы на ее счет. Да еще какие планы!» «Здрасте», – глупо улыбнулся я. «К Соне бегу». Срочно нужна профессиональная хиллерская помощь. Что-то случилось? Тебя ранили? Сразу забеспокоилась она. Да нет, я сам себе слегка навредил, так сказать. Может, тебе в лазарет тогда лучше? Давай проведу. Нет, нет, мне подруга поможет. Ну смотри сам. Надеюсь, ничего серьезного для здоровья. Да ерунда, здоровья на всех хватит. Хочешь, проверим вечером? Вырвалось у меня. Что проверим? К счастью, не поняла Ирина. Хотя она сама намекала при последнем нашем общении, но все же это ректор Академии. Неважно, то есть важно, я давно уже хочу. Отрывками орал я, убегая подальше от ректора. Блин, реально, хоть домой беги! И почему никто не использовал это зелье раньше? Оно покруче клятвенных артефактов, по Нитовскому бы подлить его. Хм, а это идея. Соню я застал у входа в кабинет, она выглядела не менее запыхавшейся, чем я. «Привет, что у тебя случилось? Зачем тебе безмолвие?» Растерянно спросила она. «Что за тупые вопросы? Неужели нельзя просто сделать, о чем я прошу? Я правду говорю без прикрас и ограничений, поэтому мне нужно рот закрыть как можно скорее». Девушка немного растерялась от моего наезда, но быстро сообразила, что к чему. «Тогда тебе моя подруга не поможет. Заклинание безмолвия действует не больше минуты». Не будешь же ты ее весь день с собой таскать и каждую минуту заставлять накладывать этот дебаф». «Ну, логично. Хотя, если она сможет...» «Нет, конечно», – возразила Соня. «У меня есть идея получше. У Кирилла Дольникова, что ведет защиту от ядов и проклятий, есть артефакт, накладывающий такое заклинание. Он его для обучения использует. Но, думаю, ты сможешь одолжить на денек». «Да, отличная идея. Спасибо». Я чмокнул Соню в губы и побежал к кабинету этого препода. Благо он был не так далеко, и я не успел встретить миллион своих знакомых, которым от меня что-то надо, хотя на одного все же наткнулся у самого кабинета Дольникова. Я ждал, пока все студенты уйдут из коридора, чтобы призвать жмота и украсть артефакт. «О, привет, Денис!» – окликнул меня парень со второго курса. «Кажется, я видел его на прошлой тренировке». «Привет, я сейчас сильно занят, не могу говорить». Попытался я быстро от него избавиться. «Понимаю, трени сегодня будет. Прошлое крутой было, я многому научился». «Насчет сегодня не знаю, а насчет научился. Не льсти себе, тебя любой первокурсник делает. Ну все, пока». Протараторил я и отвернулся. «Козел!» Едва слышно буркнул он. «Ну а что, сам виноват, сказал же ему, некогда мне». Когда коридор наконец опустел, я вызвал жмота и собирался отправить его на охоту. Но тут вдруг выяснилось, что я совсем забыл про его добычу из хранилища. У него был полный, пусть он и небольшой, инвентарь всякого добра, честно украденного барахла. Один за другим он нехотя начал отдавать мне различные артефакты, а я, оглядываясь как закладочник, прятал их в свой. Нужно будет не забыть выложить их». Кстати, а это неплохой способ спрятать что-то запрещенное, питомцев ведь никто не проверял. Когда инвентарь крота был освобожден, он, наконец, отправился на дело, пока я стоял на шухере. Преподаватель как раз вел свое занятие, и спрятаться между студентами было не так сложно. Жмот по пути пытался обворовать и учеников, у кого-то ручку со стола сопрет, у кого-то шнурок с ботика. Одному парню даже в инвентарь залез – и вытащил пару десятков коинов. Я даже не знал, что жмот так умеет. Прокачал, блин, на свою голову террориста. А вот с артефактом возникла небольшая проблемка. Он стоял прямо на столе, считай под носом у преподавателя, и постоянно был на виду. Я минут пять ждал, пока тот отвернется или отойдет, но все было напрасно. А ведь у нас тоже урок начался. Нужно было как можно скорее на него попасть». Тогда я и пошел на небольшую хитрость. Активировав невидимость, я вошел в кабинет и принялся бегать по нему, разбрасывая листики и учебники студентов, а для верности еще и окно разбил. Началась небольшая паника и хаос. Кто-то вставал с места и отбегал в сторону, кто-то наугад бросал заклинания, от которых я с трудом уворачивался. Наконец и учитель вышел из-за своего стола и направился ко мне. «Меня он не видел», Но, по-моему, чувствовал. Я быстро шмыгнул к выходу, а жмот, схватив нужный мне артефакт, отправился в мой инвентарь. Уже в безопасном месте я призвал его и забрал добычу. Пришлось, конечно, хорошенько накормить этого вымогателя драгоценными камнями. Артефакт выглядел интересно: статуэтка в виде орущей головы призрака или демона. Накладывает эффект безмолвия, запрещающий творить заклинания, и как дополнительный эффект что-либо говорить. Вроде бы есть такой способ активации заклинаний, но мне удобнее мысленно это делать. Проверить на себе артефакт не удалось, по крайней мере самому. А вот переместив его в инвентарь имбы и разбудив этого ушлепка, все получилось. Я поймал дебаф на минуту и не мог разговаривать. «И что мне теперь каждую минуту его активировать?» – возмущался имба. «Да блин, каждую секунду, если нужно будет. Ты накосячил, ты теперь отрабатывай». «Тут перезарядка пять минут», – буркнул он. «Значит, активируй по команде. Когда зададут мне нехороший вопрос, сразу включай. А теперь заглохни, сейчас у понятовского занятия. Не дай систему, он тебя услышит. По-любому же в голову полезет, люка. «Да никуда он не полезет, ёпта», – возмутился мой сосед по разуму. «А если полезет, так вылетит, как пробка». Я вошел в аудиторию, а точнее в хлеб, где проходило занятие. Поляк сделал вид, что не заметил меня. Наверное, минусовать баллы не хотел, ведь такие правила к опоздавшим. Он что-то рассказывал о приручении, взаимоотношении с питомцами и прочее, а затем неожиданно вызвал меня. «Раскольников, продемонстрируйте вашего питомца, пожалуйста», – попросил он. «Голема или другого?» – едва сдержался я. «Крота на публике я практически не показываю» и не хотелось бы проболтаться, но грёбанное зелье... «У вас есть кто-то еще? Я быстро закивал головой, едва сдерживая речь. «И кто же это?» «Крот», — быстро ответил я. «Сука, имба, быстро закрой мне рот!» «Крот, вряд ли вы раскопками занимаетесь. Зачем же вам крот?» «Чтобы шпионить и воровать, едва не вырвалось у меня, но вместо этого я произнес лишь...» М-м-м. <свист> что, что, простите? у <свист> Вам нехорошо? Головой я начал показывать жест отрицания. Да чтоб его это зелье. Но при этом издавал такие звуки, будто меня охватил приступ эпилепсии и рвоты. Тут я почувствовал, что он лезет в мою голову. Денис, что с тобой? спросил он телепатически. Я не могу говорить. Подобрал я правдивые и безобидные слова, точнее, мысли, после чего имба тут же оборвал связь и вроде бы даже не выдал себя. Только минуту ругался, как обычно заверяя, что в следующий раз польскому козлу будет больно. Что ж, может, вам лучше в медпункт сходить? Я не буду ставить вам минусов. Вам ведь немного не хватает, чтобы обогнать группу Бета. Мы еще и Альфа обгоним, выкрикнул Орлов. А он сильно изменился с начала нашего знакомства. Сперва он был каким-то забитым, зашуганным пареньком-изгоем, а сейчас прямо креп, как физически, так и психологически. И это несмотря на всю херню, что произошла в академии, или благодаря ей. У нас, кстати, должен был быть день открытых дверей на этой неделе, чтобы родители и друзья могли навестить студентов. Я ожидал встречи с Орловым-старшим». Но из-за повышенного уровня опасности этот день отменили. Точнее, перенесли на неизвестную пока дату. Не сказать, чтобы я расстроился. Вот что-что, а лишний раз видеться с Орловым-старшим желания у меня не было. До конца занятия поляк пытал и мучил всех, у кого были питомцы. Таких оказалось немного. Всего семь человек из двадцати, причем вместе со мной. Но ко мне он, к счастью, не приставал однако жестом оставил после урока и подошел, когда все разошлись. «Что это было с тобой?» — спросил он. «Да ничего, просто выпал неправильное зелье». «Так, и что за зелье?» «Имба, не тупи, активируй артефакт, пока я не проболтался». «Яссс!» yes! — ответил я, словно умственно отсталый. «Ничего непонятно но очень любопытно. Какой-то речевой дефект?» «Да...» «Я бы мог узнать подробней, если бы ты не сопротивлялся ментально», — намекнул он. ау лаху ответил я и на всякий случай отрицательно помахал головой. «Ладно, идем со мной, хочу тебе кое-что показать». Понятовский провел меня через загон, где когда-то было много мутантов, но после прорыва он остался пустым. Мы прошли в маленький сарайчик, предназначенной для хранения корма и различных инструментов. Однако в большом ящике, предположительно для драгоценных камней, которыми кормятся питомцы и некоторые мутанты, лежала целая куча артефактов. Я видел такие в хранилище, а также у жмота. Сейчас и в моем инвентаре лежит несколько таких предметов, что довольно опасно в нынешнем положении. «Это из хранилища?» – спросил я. «Действие безмолвия закончилось». Я не смог удержаться, хотя знал ответ. Да, мои зверушки принесли это мне. Но еще больше они унесли в тоннели метро, до которых я не могу добраться. Поэтому понимаешь, как важно найти выход из Академии сейчас. Угу, старался я говорить как можно меньше. Если найдешь его, мы сразу станем богаче и сильнее. Тебе в знак моей дружбы. Я отдам корону короля-некроманта. «Цени. Как только появятся новости на этот счет, сразу связывайся со мной. Я скажу, что делать дальше. Время. Вот что сейчас самое ценное. и Его у нас немного». Я кивнул и невольно задал очень интересующий меня вопрос. «Как вы управляете таким количеством мутантов? Во время прорыва их было несколько сотен». «Две тысячи», — уточнил он. «Но мне не нужно было контролировать их всех». Достаточно подчинить вожаков, генералов, а те управляют элитниками. Это что-то вроде сотников в обычной армии. И где сейчас эти вожаки? Ушли в метро. Опасно было отправлять их в бой. Их всего двое было. Если один погибнет, я потеряю половину армии. Хотя есть еще один. Он в это время отвлекал хранителей, устроив переполох на разных станциях. А ментальная связь, Как вы людей подчиняете и в голову проникаете. Ты можешь обращаться ко мне на Ты, не забывай. Да, точно, непривычно после урока. Да, остальным студентам лучше не знать о нашей дружбе. А насчет телепатии тоже нет большого секрета. Эй, ты! Ты что там делаешь?! крикнул мне охранник, заметив меня в сарайчике. Он был за ограждением и видел только половину всего, что происходило в маленьком помещении поэтому преподавателя не заметил и решил, что я шпионю или ворую. «Я? Секреты узнаю!» – ляпнул я. «Ну а что? Правда же?» «Ты что делаешь, если он увидит эти артефакты?» – занервничал Понятовский. «Какие еще секреты? А ну, выходи! Ректору сейчас будешь объяснять!» «Все в порядке. Я просто показывал студенту секреты кормления опасных мутантов. Вышел из сарайчика поляк». «Ой, господин Сигизмунд, не заметил вас, прошу прощения, всего хорошего», протараторил охранник и пошел дальше прогулочным шагом, рассматривая все вокруг. «Да, так сбежать не выйдет, хотя у меня невидимость теперь есть». «Ладно, на сегодня все», – злобно буркнул Понятовский. «Надеюсь уточнять, что это все в секрете не нужно, клятва все еще в силе, и не забудь». «Как только появится возможность выйти, сразу ко мне!» «Имба подсоби!» «Угу!» Промычал я, борясь с желанием признаться ему, что хочу все рассказать. «Блин, опасное зелье! Под ним можно и клятву нарушить! Благо, у меня есть особый артефакт, так что мне это не страшно!» Я ушел от Понятовского с легким чувством победы. Он уже показал мне достаточно, чтобы его могли обвинить в содеянном. Но что, если этого все же будет мало? Все же это лишь слова. Хитрая гнида может все и перепрятать, тогда я вообще окажусь в заднице. Нет, пока рано так откровенно действовать. Нужны более конкретные доказательства. Хотя, если его на артефакте правды попытать... Не получится, пробурчал в голове имба. Он очень хороший менталист. Мне кажется, просто обманет его и все. «Мне действительно нужен пропуск за пределы Академии. После этого, как я понял, Понятовский даст мне задание. И вот здесь точно не отделается от наказания. А какое наказание ждет за нападение на пмс -ку? Кражу артефактов и убийство сотни студентов. Тут смерть без вариантов. Хотя, может, тут есть что похуже смерти. К тому же я давненько не был в небесном храме. У меня даже монеты поднакопились». Я не придумал ничего лучше, чем пойти к Ирине с просьбой о выходе. К тому же было еще два занятия с ней на сегодня. История и система ведения. Вот и поговорим. Надеюсь, она мне не откажет. Так, стоп, она что, переоделась? Заметил я, сидя в переднем ряду с Морозовым, Потемкиным и Орловым. Разве, вроде нет, не согласился со мной Потемкин. Да, точно, видел ее сегодня в более скромном прикиде добавил Морозов. Действительно, на этот раз на ректоре было изящное голубое платье чуть выше колен, открывая стройные ножки, открытые плечи и приличный разрез, в который, думаю, если заглянуть, можно было увидеть много интересного. Да и вообще, как-то ярче выглядеть она стала. Похоже, тут не только макияж. Скорее всего, без косметической магии точно не обошлось. «Я тебе говорю, это она ради нас!» помнишь, утром столкнулись с ней, что ты тогда сказал?» «Да чушь какую-то, все из-за зелья твоего сраного». «Чушь не чушь, а рыбка на конце, ёпта!» «Может, на крючке?» «Нет!» «Ну, может, просто не нашла другого платья?» Немного растерянно предположил Потемкин. «Да не, она так открыто и сексуально впервые одевается», — возразил Морозов. «Может, помолчите, урок идет». Буркнул Орлов, который, похоже, вообще яиц не имел и думал только об учебе. «Так, Орлов!» – не выдержала нашего голдежа Ирина. «Хочешь что-то сказать? Выходи к доске!» «Вот уроды!» – зло буркнул он. «Нет, извините, я просто...» «Я хочу!» – вырвалось у меня. «Сранное зелье, сука! Имба, ненавижу тебя!» «Выходи, Раскольников!» – разрешила Ирина, явно слегка удивившись. Но выбора не было. «Да и оценку нужно подтягивать, хотя с историей у меня всегда туго было, не запоминаю я ни даты, ни имена». «Итак, что можешь рассказать по теме объединения княжеств Московского королевства и войны с Казанским ханством?» «Мила, ты тут, умоляю, ответь, мне нужна информация на тему объединения Московского королевства для зачета», – написал я в чат. «Ну, чего завис?» – спросила она, вызвав смешки в аудитории. «Благо была только наша группа, и понтоваться особой необходимости не было. А кто будет смеяться, с тех я во время тренировки спрошу по полной, на тему, сколько ты выдержишь моих заклинаний». «Да в чат писал», – признался я против своей воли. «Заклинания безмолвия накладывать было глупо. Это мне баллов не прибавит и выставит полным посмешищем, пусть и перед своими». «Семья – это, конечно, важно, но отвечайте по теме, раз вызвались» с хитрой ухмылкой прокомментировала Ирина. «Так, ну, княжества объединились, получилось королевство. Начал я тянуть время. Это и так понятно. Кто объединил эти княжества? Как это удалось?» «Привет», — наконец ответила Мила. «Извини, я на совете была. По твоей теме Мила напечатала мне столько, я едва успевал читать. Слух, естественно». И тогда король посадил на трон своего отпрыска. Хм, извиняюсь, своего сына Юрия Пятого, который и правит по сей день. Надеюсь, это все. Удачи, целую, обнимаю. «Что, простите?» – уточнила Ирина под смех всей аудитории. «Я хотел сказать, на этом все. Целую главу вам рассказал». «Что ж, Раскольников, неплохо. Если бы вы еще комментарии вашей семьи не зачитывали». Смех студентов. «Похвально» я бы поставила вашим родственникам пять баллов за знание истории, Снова смешки публики. Особенно истории из Венигородского княжества. Я и сама некоторых подробностей не знала. Спасибо. Можно садиться? Пока нет. Скажите, что вы знаете? Но тут прозвучал спасительный звон, говорящий об окончании занятия. Как же я был ему рад. Ладно, все могут идти. Раскольников, задержитесь на минуту.